Глава первая. Тарухи. «Юкия, а ну вставай!» Юкию похлопали по плечу, и он открыл глаза. Первое, что он увидел, — лицо матери с морщинками в уголках глаз. «Доброе утро», — сказал юноша, протирая сонные глаза. «Доброе. Вообще-то мы уже второй раз здороваемся. Скоро обед», — Устало ответила мать. Услышав это, Юкия захлопал глазами. Он огляделся и понял, что лежит не в своей постели, а у остывшего очага в полу. Из приоткрытой двери приятно поддувало. Через щели в черных глянцевых досках проглядывала свежая зелень. Шумных братьев не видно. И вокруг ужасно тихо, если не считать птичьих голосов. «А где братья?» «Ушли вниз». «Вниз? А что сегодня такое?» «Как что? Вы же обещали помочь мариновать сливы». Юкия с явно плохо соображал и мать нахмурилась. «Ты не заболел случайно?» Она потянулась к его лбу, и Юкия поспешно вскочил. «Со мной все в порядке. Извини, что я зазевался». «Правда? Тогда сходи, умойся и беги туда». «Хорошо». Юкия сунул ноги в дзори, вышел на улицу и подошел к бамбуковой трубке с родниковой водой. Примечание дзори. Соломенные сандали. Бамбуковая трубка с родниковой водой. Полы внутри бамбук широко используются в Японии в том числе для обустройства родников и источников. Вода сбегает по бамбуковому стеблю и скапливается в каменной емкости, откуда ее удобно брать для питья или умывания. Конец примечания. Умывшись, он заглянул в углубление в камни, где скопилась лужица. Завязанные в узел на макушке слегка ржеватые волосы торчали после сна во все стороны. Опухшее от долгого сна лицо, которое и так никто не назвал бы красивым, сейчас выглядело совсем уж криво. Кое-как, пригладив растрепанные волосы, Юкия силой похлопал себя по щекам, пытаясь принять надлежащий вид. Затем заглянул в главный дом и крикнул матери, которая беседовала со слугами. — Матушка, я пойду? — Беги, скажи остальным, что я попозже буду, кое-что принесу. — Хорошо. Юкия сбросил кимоно и сложил его на пол. Затем напряг обе руки. Его тело окутало легкая дымка, которая через мгновение превратилась в черные одежды — «уэ». Юноша несколько раз подпрыгнул, привыкая к Уа, и побежал к парадному входу в усадьбу. Там было устроено широкое пространство, где могли приземляться и взлетать кони и колесницы. Дальше в небо поднималась скала. Здесь обожали играть дети из усадьбы-наместника. Постепенно, ускоряя шаг, Юкия начал разбег. Энергично прыгнув с обрыва в облике человека, юноша в воздухе перекувыркнулся и быстро перевоплотился. Уэ по всему телу превратилась в черные перья, Скелет плавно вытянулся. Обернувшись большим трехногим вороном, Юкия раскинул в стороны крылья, которые только что были его руками, и мягко спланировал. Внизу простирались мирные поля. Их готовили к посеву и уже залили водой, и ветер колебал гладкую, словно зеркало, водную поверхность. В этой долине, окруженной горами, находился замок, в котором жила семья наместника. Там располагалась усадьба, откуда велось управление делами Тарухи, и дома местных чиновников и их семей. Между полями величаво стояли аккуратные строения, позволяя любоваться спокойной жизнью их обитателей. За красивыми заливными полями на отлогом склоне горы находилась сливовая роща, куда Юкия и направлялся. Увидев, как оттуда выходит процессия с большими корзинами на спинах, он пробормотал про себя. Нехорошо вышло. Когда он подлетел к ним, снизу донеслись шутливые крики. «Опоздал, паренек!» «Мы уже все собрали!» Юкия почти у самой земли принял человеческий облик и приземлился перед людьми. «Тетя, прости, кажется, я снова заснул». «Как всегда!» «Впрочем, мы тоже начали работу еще до того, как ребятки прибежали. Что ж тут скажешь?» Смеялись жена, мать и дочери старосты. Большинство семей местных чиновников обычно прислуживали наместнику и работали на его полях у подножия замка. Юкия был вторым сыном наместника вторухи, одной из областей северных земель. Несмотря на то, что он принадлежал семье хозяина этих людей, иногда его отправляли помочь женщинам, и те обращались с ним как с равным. Для них он был чем-то вроде родственника, и сам Юки относился к ним также. «Я-то думала, прислуживая наследнику, ты научился чему-нибудь. За целый год ничего не изменилось. Да ладно вам, это же самое хорошее в нашем мальчике, что он никуда не торопится». «И не надо ему меняться!» Слушай, это, Юкия хмурился. «Ну, простите, пожалуйста, раз уж я пришел, буду за двоих работать. Что ж, ловлю тебя на слове!» Среди общего веселого смеха вдруг раздался сердитый окрик. «Юкия! Почему так поздно?» Юноша посмотрел в другую сторону. Там, среди группы ребятишек, он увидел своих братьев, старшего и младшего. Старший родился всего на год раньше Юкии, которому теперь исполнилось пятнадцать но уже на целую голову превосходил невысокого братишку. Волосы у него были прямые, черты лица довольно правильные. Рядом с ним шагал младший, очень похожий на старшего. Сразу видно, что они родные братья. Видимо, из-за того, что здесь старший брат оказался самым взрослым мужчиной, ему поручили приглядывать за детьми. Напустив на себя строгий вид, он тащил на спине младенца и еще двух малышей вел за руки. И от того в его фигуре не осталось ни капли достоинства. «Чего ругаешься? Мог бы и разбудить!» Подойдя к нему и беря на руки младенца, ответил Юкия, но старший только фыркнул. «Да мне и в голову не пришло, что ты будешь спать. Кто ж спит после завтрака?» «А я тебя звал, между прочим, только ты все не просыпался, так что сам виноват, братец Юкия», — добавил младший, Юкити, которого звали просто малыш Ти. Он нес на спине полную зеленых слив корзину, хоть и поменьше размером, чем у взрослых. Юкия тоскливо простонал. «Ладно, ладно, я виноват». «А раз признаешь, что виноват, хватит огрызаться, берись за работу!» Старший брат, поругивая Юкию, направился к самому большому источнику поблизости. К следующей работе надо было приступать после обеда, и женщины ушли готовить еду, забрав с собой малышей. Заскучав в ожидании обеда, братья решили пока вымыть сливы и выбрали местечко в тени под хурмой. Комары еще не появились, свежелетний ветерок приятно обдувал вспотевшие лбы, Отскакивая от плодов, брызги воды сверкали в лучах солнца, проникавших сквозь листву. Братья сидели под свежей зеленью дерева, пронизанные нитями света и рассеянно перебирали фрукты. — А все-таки странно, что ты, братец, занимаешься всякими мелочами. Батюшке разве не надо помогать? В отличие от младших братьев, Юкима, которому предстояло унаследовать пост наместника, обычно в это время был занят работой с отцом. Потряхивая сливы в бамбуковой корзине, он задумчиво ответил — Понимаешь, батюшка уехал. Что-то там стряслось на тракте. Мелкие дела, которые не требовали присутствия наместника, взял на себя староста. Благодаря ему Юкима оказался без дела. Честно говоря, он меня просто выгнал. Сказал, что я ему мешаю. Вот я и подумал, что до возвращения батюшки лучше здесь помогу. «Похвальный порыв. Сливы в этом году, похоже, много уродилось», — сказал Юки, а сидевший рядом Юкити захлопал глазами и вдруг схватил одну. «Много-то их много, да не слишком ли они маленькие?» Действительно, слив они набрали полные корзины, но сами плоды были небольшими. Оказывается, во время сбора все уже заметили, что раньше сливы вырастали крупнее, да и снимали их с одного дерева тоже по много, не так, как сейчас. Говорят, что не только сливы, но и овощи не очень хорошо родятся в последнее время. «Братец Юкия, а ты в Тюо ничего такого не слышал?» «Юкия еще два месяца назад служил в Тюо» но ничего подобного не заметил, поскольку во дворец попадают только самые отборные товары из провинции. Однако он вспомнил, что вокруг столько говорили о неурожае, что в зубах навязло. «Да, часто жаловались, что рис плохо уродился». «Значит, так и есть. Я тоже знаю, что на юге было наводнение. Вот ведь...» Слушая, как братишка говорил, при этом качая головой, Юкия понял, что тот пересказывает слова женщин. Тихонько посмеиваясь над попытками брата выглядеть взрослым, Юкия пересыпал вымытые сливы из бамбуковой плетенки в корзину. Брат лишь посетовал, сказав «Вот ведь!» А в Тюо обязательно добавили бы «Это все из-за молодого господина». Именно молодому господину, наследнику престола, которому предстояло однажды взять на себя управление страной Ямаути, и прислуживал Юкия в Тюо. Молодой господин был самым уважаемым аристократом в Ямаути, но в то же время о нем больше всего злословили. Он стал преемником дома Соке, заставив старшего брата, человека с прекрасной репутацией, уступить ему престол. Из-за этого при дворе у него появилось много врагов, и его положение сильно усложнилось. Даже урожай и наводнения последних лет относили на его счет. Это все из-за молодого господина, который нарушил обычный порядок, Зато недолгое время, что Юкия прослужил у наследника, он стал свидетелем множества попыток обвинить молодого господина в стихийных бедствиях. Поэтому и сейчас, слыша подобные разговоры, он испытывал сложные чувства. Юкия невольно отвернулся и стал смотреть вдаль. Вдруг он заметил в ясном голубом небе черную тень. «Ворон». Проследив за взглядом Юкии, братья тоже увидели птицу. «Может, батюшка вернулся?» — сказал Юкити. Юкима ответил... «Вряд ли. Я не вижу всадника. Это не конь. Это, кажется, ятагарасу в облике птицы». Юкии и его братья принадлежали племени ятагарасу и могли принимать как человеческий, так и птичий облик. Вороны-поселенцы, горные вороны и провинциальные аристократы, военные вроде семьи Юкии, часто с легкостью превращались в птиц, но среди благородных аристократов Тюо было много таких, кто всю жизнь провел как человек, ни разу не сменив облик. И, как правило, все этогарасу предпочитают человеческий образ. А сейчас обратиться птицей стало даже постыдным делом, плохими манерами. Дело в том, что с теми, кто не мог жить в человеческом облике и вынужден был всю жизнь проводить в виде ворона, уже и не обращались как с людьми. Им запрещали свободно превращаться, а взамен они заключали договор с хозяином, который заботился об их пропитании и работали как домашний скот. За это их и прозвали «конями». Однако, если сейчас к мальчикам приближался именно чей-то конь, то с ним не было видно хозяина. А для Ятагарасу, который просто принял птичий облик, этот ворон вел себя слишком беспокойно. Какой-то он странный. Птица была еще далеко, но они услышали громкое карканье. Летела она тоже неровно, беспорядочно хлопая крыльями, будто теряла силы. «Слетаю, посмотрю», — сказал Юкия, и Юкима кивнул. ты! А ты пока извести старосту и остальных. Возможно, он ранен. Хорошо. Лети, а я скажу тетушкам. И старший брат побежал к женщинам, а Юкия и Юкити обернулись птицами. Младший брат направился в усадьбу, а Юкия полетел прямо навстречу птице. Взлетев, он понял, что сильного ветра, как он и думал, наверху нет, а значит, птице совершенно не было необходимости так молотить крыльями. Подлетев поближе и рассмотрев подозрительного гостя, Юкея вздрогнула от удивления. Птица, бившая по воздуху крыльями, так, будто разучилась летать, не выглядела нормальной. Черный клюв открыт, из него капает пена. Язык вывалился, глаза беспокойно вращаются, бессмысленные выкрики режут уши. «Да кто ты такой?» Двигаясь рядом с птицей, Юкия громко каркнул, но та, похоже, не слышала и даже не видела его. Услышав их, из домов в поселке стали выбегать люди. «Что случилось, паренек?» Подлетел староста, которому младший брат, видимо, успел рассказать новость. «Сами видите?» — махнул крыльями Юкия. «Интересно, понял ли староста, что не все в порядке?» Староста чуть подумал и каркнул громче. «Заставим его сесть на землю. Помоги!» Показывая, что понял, Юкия чуть опустился и поменялся местами со старостой. Тот с карканьем медленно приблизился к пришельцу, но в следующий миг странный ворон налетел на него и староста закричал: «Что ж ты делаешь, безумная птица!» Всеми тремя лапами вцепилась в тело старосты, а клювом в горло. Она пыталась обхватить его тело своими крыльями, как если это были бы руки. Разумеется, так она не смогла бы лететь, но она, будто забыла, что находится в небе. «Дядя!» — закричал Юкия, вслед слившимся воедино и падающим вниз двум воронам. Староста изо всех сил пытался стряхнуть пришельца, пока они еще были в воздухе, но не успевал. Работавшие в поле, заметив, что над их головами происходит что-то неладное, с криками разбегались. С грохотом оба ворона рухнули посреди пашни, ударившись о землю головами. Женщины во главе с женой старосты бросились к упавшим. «Эй, дорогой, ты жив?» Староста, похоже, сильно ушибся. Он лежал, скорчившись, все в том же облике птицы. Увидев подбегавших ятагарасу, Юкия похолодел. Он заметил, что упавший вместе со старостой ворон чуть пошевелился. «Тетушка, не приближайтесь!» Будто услышав его, чужак вдруг энергично вскочил. Не обращая внимания на треснувший клюв и текущую со лба кровь, он бросился на подступивших женщин. Юкия принял решение, он ринулся вниз и изо всех сил ударил ворона лапами по голове. Тогда, очнувшись от оцепенения, одна из женщин закричала «Паренек!» «Бегите скорее!» — попытался каркнуть Юкия. Крылья нападающего странно изогнулись, наверное, из-за того, что он неловко приземлился. Сообразив, что противник не сможет преследовать его в воздухе, Юкия стал взмывать вверх и снова падать на ворона с размаху, врезаясь в него лапами. Как он и ожидал, взлететь тот уже был не в силах, но, поддавшись на провокацию, попытался догнать юношу, неуклюже хлопая крыльями. «Вот-вот придет помощь из усадьбы. Надо продержаться, тогда победа будет за Юкией». Он увернулся от очередной атаки, кувыркнулся в воздухе и избежал удара клювом, но тут же заметил на другой стороне поле детишек, зачарованно наблюдавших за схваткой. Одна из женщин поспешила к ним, чтобы увести их подальше. Досадуя на шустрого парнишку, Чужак оглянулся на застывших детей и бегущую женщину. «Нет-нет, смотри сюда!» Юкия с еще большим пылом стал налетать на ворона, но тот уже не обращал никакого внимания на удары. Он издал какой-то вой, совершенно не похожий на карканье ятагарасу, и странно, перебирая тремя лапами, словно паук, завидевший жертву, бросился к женщине и детям. Обнимая детей, женщина обернулась. Ее лицо исказил страх – «Он же их убьет», — подумал Юкия, но тут что-то возникло сзади и пролетело над его головой на миг, отбросив тень на его лицо. Это со страшной скоростью несся настоящий конь. Всадник стремительно, как стрела, спрыгнул с седла, ухватил ворона за голову, одной рукой сжал его клюв и почти опустился с ним на землю, после чего гигантское тело ворона сделало кувырок в воздухе, подчиняясь инерции движения. Разбрасывая черные перья, ворон перевернулся и гулко стукнулся о землю. Когда Юкия пришел в себя, тот лежал на поле, и его голова наполовину ушла в землю. Теперь трепыхающуюся птицу крепко придавливал сверху с легкостью скрутивший ее мужчина. «Все целые! Спокойно обратился он к женщине с детьми, которые стояли, открыв руты, будто не веря в произошедшее. А Юкия захлопал глазами, узнав голос — Не веря своим ушам, он быстро обернулся человеком и подбежал к мужчине. И ахнул, увидев его лицо. «Ну, здравствуй, Юкия!» Беспечно сказал тот, но глаза его смотрели на мальчика очень внимательно. Этот цепкий взгляд невозможно было забыть при всем желании. «Это вы? Откуда вы здесь?» Растерянно пробормотал Юкия, и в глазах собеседника мелькнула горькая усмешка. «Принеси-ка сначала веревку. Потом поговорим». Юноша, словно не зная, как быть, посмотрел на свои руки. Дома наместника встретили раненый староста, крепко связанный ворон и незнакомый гость, вокруг которого почему-то пронзительно кричали женщины. Ничего не понимая, поначалу наместник растерялся, а, услышав, что произошло в его отсутствии, побледнел. «На вас напал сумасшедший? Вы сильно пострадали?» «Попорчено поле. Пострадал только староста. Тяжело?» К счастью, ничего серьезного. Ушибся головой, и это немного беспокоит. Хотя он уже очнулся и очень переживал, что его одолели. «Ну, нет худа без добра», — улыбнулся старший сын, и наместник вздохнул с облегчением. «Вот и хорошо. А то я даже похолодел от страха. Что ж, кажется, убийцу пойман, и ничего срочного нет. Можно немного успокоиться». «Нет, расслабляться рано», — это прозвучал строгий голос гости, которому у очага старательно подливали саке. Он выбрался из кольца женщины, наместник внимательно посмотрел на него. Мужчина оказался совсем молод и чрезвычайно красив. Пожалуй, на пару лет старше Юкимы, но при этом выглядит очень по-взрослому. Черные, будто шелковые волосы, аккуратно собраны сзади. Кожа белая и почти прозрачная, точно фарфор. Лицо не выражает чувств, но настолько правильное, что напоминает кукольное. При этом, несмотря на тонкость черт, в красивых удлиненных глазах не видно ни капли слабости – Одежды скромные, но жесты преисполнены достоинства, что выдает в нем благородного. «Господин наместник Тарухи, позвольте мне представиться. Меня зовут Сумимару. Я прибыл сегодня из Тюо». Не успел наместник открыть рот, как женщины вокруг наперебой затрещали о том, как Сумимару спас их. «Тарухи, земля воинов». Возможно, по этой причине изнеженных аристократов и СТО здесь было принято высмеивать, а популярностью пользовались грубые мужественные типы. Однако иметь красивое лицо в дополнение к воинскому искусству явно не возбранялось. Сам наместник в глубине души засомневался. Неужели этот утонченный юноша на такое способен? И все же он спас местных жителей, так что хозяин учтиво поблагодарил гостя. «Однако вы сказали, что расслабляться рано. Что это значит?» Переспросил наместника, и ему показалось, что в глазах Сумимару блеснул огонек. «Я как раз и прибыл, чтобы поговорить об этом. Что случилось на тракте, вы уже знаете, верно?» Наместник услышал неожиданный вопрос, прямо взглянув в глаза юноши. «Неужели нападавший?» Вряд ли он сошел с ума без всякой причины. «Простите за самоуправство, но я попросил вашего старосту выяснить, кто это. Господин Юкима тоже выразил согласие». Наместник изменил свое мнение о юноше. «Прошу прощения. Вы сказали «Истюо». Я правильно понимаю, что вы из дворца». Сумимару спокойно кивнул. «Да. Я нанес вам визит по приказу моего хозяина. Мы с господином Юкеей довольно близко подружились на службе». «Так значит, ваш хозяин...» Удивленно начал наместник, но тут мягко вмешалась его жена Адзуса. «Вам, наверное, о многом надо поговорить. Прошу, присоединяйтесь к нам за ужином». Тут даже наместник заметил, что все вокруг смотрят на юношу со все возрастающим интересом. Сумимару взглянул на женщин, не сводивших с него глаз, на детей, теснившихся у входа, и кивнул в ответ на слова от Зусы. «Что ж, воспользуюсь вашим предложением». Все переместились в другую комнату, и на принесенном специально для ужина столе возникли отменные угощения. Женщины заметно постарались. Высилась гора жареной, в соли, ароматной молодой форели – От наваристого густого супа из горных трав и кореньев вместе с паром разносился запах бобовой пасты мисо. Блестели запеченные на листе магнолии куриные шарики, облитые сладко-соленым соусом, а сверху еще лежал, грозя вот-вот свалиться, чуть жидкий желток. Собранные в горах травы и коренья были обжарены в кляре, и к хрустящей золотистой корочке не хватало лишь щепотки соли. Глядя на аппетитные блюда, Сумимару разом опрокинул в рот поданную ему чашку саке, чуть большую, чем обычно. «Как вы ловко!» «Это потому, что ваше местное саке такое вкусное?» «Спасибо на добром слове. Мы здесь, в северных землях, все любим хорошее саке». «Угощайтесь, пожалуйста. Юки я вам стольким обязан. Прошу, не стесняйтесь». Поднося блюдо, с улыбкой сказала Адзуса, и Сумимару принял серьезный вид. «Что вы?» Это мы многим обязаны господину Юкии. Он очень часто выручал нас. Даже его высочество сильно расстроился, когда узнал, что господин Юкия выезжает домой, в Тарухи. У Адзуса заблестели глаза от удовольствия, но сидевший рядом наместник только хмыкнул. «Спасибо, конечно, за ваши слова, но не стоит так колестить. Я прекрасно знаю, что молодой господин выгнал этого!» «Батюшка!» — внезапно возмутился Юкима, до сих пор тихонько сидевший в стороне. «Только нам начали рассказывать про тео. Мне вот очень хотелось бы послушать, какую работу выполнял Юкия!» Младший сын, уже надувшись, закусил губу, да и Адзуса Зуса приуныло. И только этот невозмутимо работал палочками. «Да какая там работа? Это же Юкия! Вряд ли его. Есть за что похвалить!» С кислым лицом ответил наместник, однако Сумимару, по очереди оглядев всех, покачал головой. «Это что же вы имеете в виду? Так ведь мне сам Юкия передал!» Что у вас случилось? Поскольку слуг не хватало, его не уволили, но работал он скверно, постоянно всем причинял неудобства. Так что и сам молодой господин махнул на него рукой, да терпел, пока кончится уговоренный срок, да и выгнал его из дворца. — Молодой господин махнул рукой, медленно повторил Сумимару, слова наместника и перевел взгляд на парня, определенно желая что-то сказать — Тут молча прихлюбывал суп, будто происходящее его не касалось. «Стыдно мне это признавать, но из трех моих сыновей-балбесов Юкия самый неповоротливый. Уж и не знаю, что с ним делать». Качая головой, наместник рассказывал, насколько его сын никчемный. «Сам из семьи воинов, а ни смелости в нем, ни воинских талантов нет. Когда бьются со старшим на мечах, ни разу еще не выходило путного состязания. Голова тоже хуже варит, чем у других». «Что думает его высочество, я не знаю», — Сумимару ловко прервал наместника, который собирался продолжать в том же духе. «Но если позволите мне высказать свое мнение, а мы работали вместе, то господин Юкия показался мне очень талантливым человеком. «Премного благодарен вам за такую заботу. Но это правда. Именно поэтому я отправился к вам». Почувствовал, что разговор перешел к главному, наместник нахмурился. «Что вы имеете в виду?» «Не позволите ли на время забрать у вас господина Юкию?» Юноша подавился супом. Не замечая громкого кашля и фырканья сына, наместник поднял одну бровь. «Юкию? Но почему?» «Я хочу, чтобы он помог мне в одном поручении от его высочества. Похоже, что из Тюо в Северные земли пересылают запрещенное снадобье». «Запрещенное снадобье?» С сомнением посмотрел на Сумимару Юкима, поглаживая по спине захлебнувшегося брата. Это очень страшное средство. Остальные строго контролируются людьми из Таниай. Таниай – это место в Тио, где нашли пристанище разного рода головорезы. Их много, поэтому Таниай превратился в целый квартал. А поскольку эта территория осталась без надзора двора, здесь пышно цвела полулегальная деятельность, в том числе оборот всевозможных опасных товаров, запрещенных при дворе. Однако в Таниай существует собственный механизм управления – и, можно сказать, свое разделение на отрасли, определенные пути сбыта и продавцы с покупателями, так что даже без контроля государства они не доставляют проблем». «И все же нынче дело другое», — заявил Сумимару. «Так как эту торговлю ведут не люди и станяй, ущерб понесли даже жители из усадеб на горе. Мы не знаем ни откуда доставляют товар, нигде его производят. Мы не можем заполучить сам товар и даже не можем узнать, из чего его делают». «Видим только, что жертвами снадобья становится все больше и больше людей. Всего после нескольких употреблений этого снадобья, говорят, исчезает способность обращаться в человека. Не сумев вновь принять человеческий облик, одни потеряли рассудок и умерли от истощения, а другие сами лишили себя жизни». «Это что, как сегодняшний?» Сунул клюв младший брат, видимо, не сдержавшись. Повернувшись к Юкити, Сумимару серьезно кивнул. Похоже на то. А снадобье называется «Черепок отшельника». «Черепок отшельника?» Его высочество узнал о нем дней 10 назад. Среди разных жалоб из «Веселого квартала» сообщили о том, что одна из девушек сошла с ума и буйствует в облике птицы. Встревожившись, его высочество попытался навести справки и выяснил, что за эти полмесяца у более чем двадцати Ятагорасу нашли те же симптомы. И это только те случаи, о которых стало известно». Сначала думали, что это какой-то недуг, но уж больно странные были происшествия. Отправились в Таниай, и там-то все сразу стало понятно. Оказалось, что у них это снадобье появилось раньше, чем в усадьбах на горе, и уже два месяца назад они строго запретили покупать, продавать и принимать черепок отшельника. И об этом знали абсолютно все. Таниай делит между собой несколько старшин со множеством подчиненных, каждый из которых оберегает свою территорию. Они постоянно встречаются, и то, что решено на этих встречах, без всяких исключений, становится правилом для всего Тони Хотя, конечно же, учитываются также выгоды и убытки различных организаций. В последнее время важных вопросов не обсуждалось, но я слышал, по поводу черепка-отшельника решение было принято единогласно. Уже одно это показывает, насколько опасно это снадобье. Но двор, что ни говори, явно запоздал с запретом черепка». В результате ущерб сразу затронул простых жителей Тио, а слухи дошли даже до ушей молодого господина. При этих словах Юкима серьезно посмотрел на отца. «И этот черепок отшельника? Теперь появился и в тарухи? Мне не хотелось бы это признавать, но похоже на то. «Недавно заметили, что на тракте торгуют подозрительным снадобьем. Узнав об этом, наместник доложил в Тио, а сам поехал посмотреть, что и как. Все это произошло только что». И что вы там узнали? Сумимару даже наклонился вперед, желая скорее услышать ответ. Наместник только виновато покачал головой. К сожалению, тому, кто об этом сообщил, просто предложили купить это снадобье. Ничего полезного я не узнал. Видимо, продают совсем малыми порциями. Мне так и не удалось заполучить его. Похоже, сегодняшний безумный вороны был тем, кто принял эту малую порцию. Он продолжил. Со стыдом вынужден признать, что недооценил происшествие. Я и подумать не мог, что проблема настолько серьезная. Возвращался не спеша. Завтра же начну полноценное расследование и объявлю об этом всем местным жителям». Сумимару серьезно кивнул. «Сейчас вероятный ущерб от черепка отшельника подтвержден лишь в теории и Тарухе. Прошу вас как можно быстрее заняться этим. Его высочество тоже очень беспокоит этот вопрос». «Возможно, через несколько дней двор потребует официального расследования, однако, чтобы не опоздать, его высочество сначала отправил меня. Если я начну свое расследование одновременно с вашим, вам это не помешает?» Наместник с радостью поддержал решение. «Однако же, в таком случае мой глупый сын вряд ли справится с таким серьезным заданием. Если вы, господин Сумимару, не против, я бы лучше дал вам в помощь старосту». Наместник, неуверенный в своем втором сыне, замолчал, однако Сумимару решил не замечать этого и переубедил наместника. «Не волнуйтесь, я не посмею отрывать старосту от работы, а Юкии смогу спокойно давать всякие задания». «Что ж, ясно, значит, речь не о сложной работе, а о мелких поручениях. Если так, прошу вас, не стесняйтесь, можете использовать его, как пожелаете». Юкия, который до сих пор с надутым видом глядел в другую сторону, вдруг сделал кислое лицо и повернулся. «Вот не надо принимать решение без моего согласия!» «Да кто тебя спрашивает, Бестолыч?» — фыркнул наместник. Юкима хотел что-то возразить, но озадаченно промолчал. Когда все отдыхали после ужина, Юкима выбрался в коридор, опустился на колени у входа в гостиную и тихонько обратился к тому, кто был внутри. «Господин Сумимару, простите, что так поздно, но ванна готова. Если пожелаете, я помогу вам искупаться». Раздвижные двери мгновенно открылись и выглянул удивленный Сумимару. «Господин Юкима, благодарю, вы очень любезны, однако я не могу позволить себе воспользоваться вашей помощью». Обычно гостю помогали принять ванну слуги. Не страшно, если бы вместо Юкимы пришли младшие братья Юкия или Юкити, но и представить себе было нельзя, чтобы этим занимался Юкима, будущий хозяин. Юкима и сам прекрасно это знал, именно поэтому он запретил слугам рассказывать об этом и пришел к Сумимару по секрету от остального семейства. «Прошу прощения, но я слышал, что завтра утром вы изволите отбыть». Юкима намекал, что другого времени поговорить им не представится, и Сумимару сразу же сообразил, в чем дело. «Мне крайне неловко, но в таком случае попрошу вас оказать мне эту услугу». Юкима... Благодаря гостю за понятливость сопроводил Сумимару в ванную. Конечно, в ванную в усадьбе невозможно было даже сравнить с купальнями в Тюо. Ходила молва, что в усадьбах дома Соке и других четырех домов есть даже целые бочки, в которые можно окунуться целиком, но наместник принадлежал к провинциальной местной аристократии. В его доме в ванной служила просто маленькая комнатка, куда помещалось 2-3 человека и куда приносили подогретую воду, Однако Сумимару и не думал жаловаться. Юкима поставил на пол две бадьи с горячей и холодной водой и заговорил с Сумимару, одетым в льняное юкатабира. Примечание. Юкатабира — легкое льняное кимоно, в котором аристократы ходили в парную. Аналог русской бани. Конец примечания. «Вы позволите побеседовать с вами, пока купаетесь? Я хотел поговорить о Юки. Сумимару, понимающе кивнул. «Прошу». Юкима набрал впустую катку кипятка и холодной воды и, добившись приятной температуры, начал поливать спину Сумимару горячей водой. «Правда ли, что работу Юки и ФТО ценили?» Ответ прозвучал мгновенно. «Правда». Видимо, решив, что этого недостаточно, Сумимару продолжил. «Господин Юки отлично проявил себя. Работал он великолепно, его высочество очень жалел, когда молодой человек покидал дворец». Он просил Юкии стать его пажом, и перед отъездом даже сказал, что хочет, чтобы этот верный юноша всегда оставался у него в услужении. Это Юкия отказался от места, а то, что молодой господин будто бы выгнал его, — просто глупости. Я удивился, когда услышал наместника. Неужели сын не рассказал отцу, чем занимался в Тио? Глядя на удивленного Сумимару, Юкима глубоко вздохнул. «Я так и думал. Нам брат сказал, что в Тио у него ничего не вышло». Вернувшись из Тио, он говорил одно и то же, мол, ничем не пригодился его высочеству и только мешался под ногами. Поскольку людей не хватало, год он отработал, но просто от безысходности, и как только нашли другого слугу, ему отказали вместе. Отец наивно верит в это, но я все время догадывался, что такого быть не могло. Рад, что услышал тоже от вас, господин Сумимару. Сумимару вопросительно посмотрел на юношу. «А можно узнать подробнее?» Словно решаясь на что-то важное, Юкима глубоко вздохнул и посмотрел прямо в глаза Сумимару. «Наверное, вы знаете, что из нас троих братьев только у Юкии другая мать». Сумимару, ответив Юкиме, таким же прямым взглядом кивнул. «Знаю». Мать Юкии скончалась сразу после родов. Однако происходила она из северного дома, к которому принадлежала и земля Тарухи. Именно высокое происхождение матери поставило обоих мальчиков в неловкую ситуацию. Одно время вместо старшего сына предлагали выбрать следующим наместником Юкию. Видимо, свою роль сыграло то, что один был старше другого всего на год. Некоторое время продолжались споры, кто из братьев, Юкима или Юкия, станет следующим наместником. Однако отец, пытаясь уловить настроение своего хозяина, главы северного дома, и не умея противостоять давлению родственников, так и не высказался определенно, кого прочит в наследнике. Так что меня выбрали благодаря поведению Юкии, который выставлял меня на передний план. Возьмите хоть науку, хоть сражение на мечах. Как только он понимал, что его могут сравнить со мной, он тут же опускал руки. Ясно было, что он поступает так намеренно. Ведь когда отец не смотрел, мне ни разу не удалось одолеть его в братских ссорах. Хоть на словах, хоть силой. И мать, и младший брат это поняли. Только отец не раскусил. Ему даже в голову не приходит, что Юкия нарочно изображает бестолкового. А возможно, он боится это осознать и старается даже не думать. Руки Юкимы замерли, он смотрел в пол. Ему было очень стыдно, что приходится говорить об этом самому. Более того, он чувствовал свою вину перед Юкией. «Думаю, отец хочет быть спокоен. Мол, я правильно назначу наследником Юкиму и не ошибся в своих суждениях. Но на самом деле это не отец выбрал, а брат любезно уступил мне это место. И теперь мы с матерью чувствуем себя виноватыми перед Юкией». «Мы прекрасно знаем, что он не такой бестолковый, каким его считают отец и родственники. А мне неловко, потому что я вынужден пользоваться милостью среднего брата. Именно поэтому мы с матерью искренне радовались его назначению в Тио». Он немного помолчал, а потом продолжил. «Пока отец снисходительно относится к Юки, тот так и застрянет на своем нынешнем месте. Вот мы и подумали, что для него будет лучше жить в Тио, лишь бы он обрел свободу и не оглядывался на дом». Это вовсе не от того, что мы его не любим. Мать растила его как родного сына, и мы с Юкити считаем, что мы все одна семья. Поэтому, с одной стороны, хотим, чтобы он навсегда остался с нами здесь, а с другой, нам кажется ужасно несправедливым, если он увязнет в таком маленьком местечке, как Тарухи, и зароет свои таланты. Ну, почему он вернулся? Ведь если его останавливал сам молодой господин, он мог бы остаться в Тюо. Это на пользу даже ему самому». Юкима с мольбой взглянул на Сумимару. Но столичный гость смотрел куда-то вдаль, будто что-то вспоминая. «Юкио не видел ценности в услужении молодому господину. Он несколько раз повторил нам, что для него самое важное семья и родина. Что ж, значит, он опять застрял в Тарухи. У Юкимы жалось сердце, и он, несмотря на то, что одежда могла промокнуть, опустился на колени рядом с гостем. «Прошу вас, господин Сумимару». «Даже став наместником, я не смогу вытащить брата из дешней глуши. Пожалуйста, не могли бы вы помочь Юкии вместо меня?» Сумимару серьезно посмотрел на юношу и тихо приказал. «Посмотри на меня». Когда умоляющие глаза Юкимы встретились с его глазами, он ласково улыбнулся. Сумимару и так был приятным на вид мужчиной, а улыбка вдобавок разом осветила его лицо. До сих пор он старался не выказывать эмоций, и от того показалось, будто в эту секунду из сухой земли внезапно появились цветы. И само его сияющее лицо стало не просто красивым, но нежным, как у взрослого, который оберегает ребенка. Юкима страшно удивился такой перемене, а Сумимару мягко спросил, «Не рано ли обсуждать это?» Юкия не лжет, когда говорит, что хочет защищать то, что для него важно. Обидно будет, если его чувствами совершенно пренебрегут». «Что господин Юкия не дурак, ты сам знаешь лучше всех», — утешал Сумимару. «Я думаю, что правильнее всего нам довериться его воле». «Господин Юкия умен и проницателен, но также очень упрям, поэтому вряд ли примет во внимание чужие наставления. И все же, если он найдет то, что действительно должен оберегать, найдет цель, которой захочет стремиться, он свободно расправит крылья, и тогда твое беспокойство о нем покажется глупым. Разве не так?» «Поверь своему брату!» Юкима почувствовал себя ребенком, которого поучают, и застыдился, хотя Сумимару был примерно его возраста. Юноша подумалась, будто с ним, говорит, ворон гораздо старше. Когда Юкима признался в этом, Сумимару наградил его таинственной улыбкой. «Хоть ты и не угадал, не могу сказать, что сильно ошибся».